Точно животное, потому как было оседлано, и на спине сидело несколько седаков Непонятно, но вроде люди. Уверен, что привязаны иначе бы сдуло, или магией как-то удерживает их. Тут раздался хлопок, от ящера потянуло огнем, не в мою сторону, с другой его стороны, кажется, из задницы, и тот резко ускорился, мелькнув у меня над головой. Не со скоростью звука, конечно, разогнался но не сильно меньше. Глянув на горизонт, где скрылся этот ящер, поглядывая на рассеивающуюся дымку, огонь действительно из задницы вырывался, реактивная струя, я только и смог ошарашенно пробормотать. Однако, много что я видел, но такого... Надо сказать, все это меня заинтриговало, так что, встав, отряхнувшись, кафтан прибрал в хранилище, одеяло, и быстрым шагом направился в ту сторону, откуда прилетал ящер. Тот, похоже, недавно взлетел, иначе струя раньше бы заработала, разгоняя его. На горизонте полоска лес виднелся, кажется, из-за леса поднялся. Я шел, на всякий случай вернув шпагу на ремень, вскоре выйдя к границам возделанного поля. Я так понял, портал выходил на заливной луг у реки. Рассмотрел ее, когда на небольшую возвышенность поднялся а тут нормальные возделанные поля. Кстати, отметил вдали, что кто-то там работал, также рассмотрел и полевую дорогу, направившись к ней. Пока до леса дошел, видел еще шесть летающих ящеров. Два прилетали, и четыре улетали от города, что за лесом. Я надеюсь, что там город. Это не все. Рассмотрел и тех, кто работал в полях. А это големы были. Четыре руки, две ножные опоры, голов нет, да им и не надо. И погонщика не вижу. Похоже, работают те в автоматическом режиме. Да так шустро работали, как сельскохозяйственные комбайны. Также двуногие ящеры, запряженные в кареты, две встречные встретились, плюс всадники сопровождения из охраны. Все они големы. Я про транспорт. А до города я не дошел. Всадники на ящерах остановились, Кареты как раз проехали мимо меня, потом подъехали ко мне, в аурах всадников предвкушения, одаренных среди них не было, и явно атаковали. Отбиться я не смог, амулет защиты это странное воздействие не удержал, и сознание померкло. Почему-то на ауру меня не выбило. Замерев на миг, вроде шорох был, я вслушивался в темноту, но нет, показалось. охрана замка тут хороша, большая часть из големов, но теперь я могу покинуть замок, ничего меня тут не держало. Живых рядом нет, это точно, а големы, большая часть, сделаны мной. Вот и сейчас я сидел наподобие ящерицы. Нет, все же не показалось. Парная охрана на двух големов в виде таких же ящериц, как у меня, универсальная форма для патрульных големов. Вынырнув из темноты, остановились, просканировали нас, Меня в базах на запрет не нашли. Не зря час назад омолодился до 12 лет и дальше направились. Я под коконом защиты был и показал левой рукой знак от чего сработала потайная программа, и потому ящера потеряли к нам интерес. Как только они удалились, моя ящерица скользнула к зубцам крепостной стены между двух башен и, выпустив когти, стала спускаться. При этом развернувшись, внизу хвост, Наверху голова, и так быстро цепляясь за щели между кладкой, спустились в ров, в котором водоплавающие боевые големы, тоже сделанные мной. Не тронули, знак Виктори и тут сработал. Мы переплыли ров, я старался, чтобы поклажа не наглоталась воды. Наследник графа без сознания, не хочу помереть от срабатывания кровного контракта, завязанного на наследника. Дальше, быстро и на ходью, Голем донес меня до портала. Я его еще лет пять назад присмотрел, но не использовал. Ранее просто не знал, как это сделать. И потом я учился. Как же все брошу? Меня тут обучали, и бесплатно, между прочим. А как еще рабов учат? А я раб, хотя и не все одаренные на этой планете рабы. Только те, что имели дар целителя. Открыв портал, я отдал сигнал своему Голему, что меня сюда принес и через него вирусной программой ушел сигнал остальным големам в замке и успел прыгнуть в портал до того, как меня настигала кара кровного контракта. Я отдал приказ убить наследника и всех живых в замке, что големы и стали делать. Впрочем, кара настигла, в другом мире выпал мой труп, ожидаемо. Хорошо меня на ауру выбило, и я целительством снова создал кровь в венах, ее выжгло контрактом, и запустил тело, вернувшись в него. Мир снова заиграл яркими красками. Осмотревшись, ночь, но звездное небо знакомое. Это та же ветка, откуда я сбежал, но другой мир. Рядом никого, вышел в лесу. Довольно густо поросший деревьями лес. Пока есть время, и медитируя, источник пуст, стоит вспомнить, как прошли те девять лет, что я провел в мире магии големов. Точнее, там и другие специальности в ходу. Но магия големов возведена в абсолют. А теперь я в совершенстве владел этой специальностью, что не могло не радовать. Тут мои мысли прервал вой. Похоже, дикие собаки, вроде волков. Но они встречались редко. В том мире встречались, как тут, пока не знаю. 6% в источнике уже накопилось. Взял готовую схему плетения, что закреплена на ауре, у меня их там почти две тысячи нужных, и пустил в почву рядом, запитав пятью процентами из источника. Из земли начал расти голем, такая же ящерица, что меня до портала довезла. Универсальный боевой голем. «Полная охрана», — отдал я устный приказ, когда формирование голема было закончено, и он стал кружить вокруг меня, отойдя на дистанцию метров десять. Теперь можно было дальше медитировать, никто не помешает, а кто попробует, будет разорван. Забавно, убегал из одного мира, чтобы не попасть в рабство, и, сбежав, попал в рабство в другом, причем не в золотую клетку, что меня ожидала, а в довольно незавидные условия раба низкого статуса. Физических увечий мне все же пытались не наносить, плетьми били, каленым железом прижигали, клеймо ставили — но больше все же морально давили, постоянно показывая мой статус. Тогда на дороге меня вырубили, и освободилось хранилище от содержимого. Я еще не знал, что тут амулет оглушения через ауру действует и бьет по хранилищу, открывая. Я таких возможностях не знал, и защиты у хранилища не было. То есть, когда меня вырубило, рядом вывалились все вещи, что в хранилище были, и они стали трофеями тех, кто меня захватил, Особенно накопители жалко. Маркиз, это его семья ехала в каретах, они недалеко жили, поля вокруг ему принадлежали, захватил меня. Обычные маги в том мире могут любой статус иметь, но с даром целителя, густой маной, если нет хозяина, это потенциальная жертва. Потому как только маги с даром целителя могут создавать големы, простым магам это не дано. Нет, подобия создают, но совершенные машины только целители. Вот меня и захватили. Я потенциальный создатель, только не обученный. А целителей в этом мире вообще нет. Я имею в виду обученных этому, как я». Маркиса начал обучение. Арендовал у соседа неплохого создателя. Этот сосед имел двух таких магов в рабстве, и оба по очереди меня учили сначала основам, потом уже серьезной магии по големам. А это огромный объем знаний нужно иметь, поэтому создатели имели узкие специальности. Эти двое, так один по сельскохозяйственным големам спец, другой по транспортным, этому и учили, видя, что знания я впитываю как губка. Секрет, понятно, не раскрывал. Амулет ускоренного времени, помните? Это плетение, на ауре держу. И я научился его использовать без основы из амулета. Просто плетение. И я проводил в виртуале почти все время, потраченное на сон. А другого не было. Постоянно был занят в учебе и работе. Как мог начать делать голема на продажу, так и приступили к практике. И параллельно учился дальше. Год не прошел, а пролетел. И тут маркиз вдруг меня продал одному графу, приближенному к королю. То ли в азартную игру проиграл, меня на кон поставил, слух такой ходил, то ли просто деньги нужны были. И я сменил хозяина. Если раньше еще неплохо было, то тут у графа, если не ад, то близко. Ему не нужен был создатель, что делает големов для перевозок или для сельхозугодий. Ему нужен был по боевым. Впрочем, от моих знаний не отказался. Я как делал големов, и он продавал их, так и делал. Материал — это глина. Крестьяне на телегах из карьера привозили. Граф кровный контракт переписал на наследника. «Сбежать не могу. Никого тронуть тоже. В общем, обложили. Но и бежать я не спешил, ради знания остался». Он оплатил учебу. Есть хозяева-создатели, что продают знания своих рабов как учителей. Такого он и нанял, по созданию боевых големов. Редкая специальность, потому как крайне сложная. Там големы полуразумные. Согласен, нужно иметь математический склад ума и серьезные знания в математике. Поэтому таких спецов действительно крохи. Да, крылана это транспортные големы все же. вот по ним меня учить не стали, просто не знали. А тут, когда учили по боевым, научили и крыланов создавать. Практика обширная, потоком выдавал големов на продажу. граф стремительно богател. Все, что делал учитель продавал на рынке его хозяин, Что я делал, уже граф продавал. Все, что я делаю, это его имущество. Так что я восемь лет этот замок не покидал. Мне доставляли учителей, и они обучали. Боевая големика, ее я учил четыре года, хотя курс рассчитан на десять лет. И это с использованием плетения ускоренного времени. Причем учили меня три года. Я время тянул». На поле перед замком мои големы и учителя бой устроили. Если мои победят, учить меня нечему. Так что я тут схалтурил, что позволило нам еще год совместно работать и обучаться. Жаль, хороший мужик, но сломленный. Зато с крепостной стены, наблюдая за боем, к своему удивлению, в километре на поле портал рассмотрел. И тогда у меня стал проступать план побега. Четыре года к нему готовился а сбежал, когда понял, что по големике все, что было, изучил, сменив еще пять учителей. И вот, все получилось. Знания программирования и хакерства позволяли мне создавать не полуразумных, а вполне разумных големов. По сути, в них были магические искины с модулем обучения. В этом мире мне дали основы магического программирования, а я уже серьезно их развил. Работал над ними год, дальше копировал, и внедрял личности в каждый голем. Набирался опыта. А тут уже полгода учителей нет. Граф решил, что я и так изрядно научился, даже стал продавать мои знания. В смысле, мне прислали новичка, оплата за обучение графом уже получена была. Вообще ноль, учить с основ надо. И он не раб, а сын влиятельного вельможи из приближенных к королю. Тоже со мной как со смердом общался. Вообще жил я в коморке, хорошо, не среди других рабов. Спал на соломенном тюфике, мылся раз в неделю, больше не разрешали, хотя река под боком, одежда в виде рванины, то есть сознательно держали в черном теле. Почему? Понятно, я молчал о прошлом, сколько не приказывали сообщить. Дважды чуть за грань не ушел, не дали, лекари вытянули, не хотели упускать курицу, что несет золотые яйца. Но как неблагонадежного меня отметили. Поэтому и держали в черном теле. Я подготовился и бежал. Что по подготовке, то сделал хранилище. Старое я еще девять лет назад удалил. Полило меня. Да, все, кто с даром целителя, видели это образование. Вот и убрал, чтобы вопросов не было. Тем более за девять лет жизни в этом мире – Время свободное выделял в виртуале, и я создал новое хранилище, пока в теории, с защитой даже при аурных ударах. Оно не только не вывалит все свое содержимое, но и меня защитит. С маной проблемы, все, что накапливал, а она под строгим учетом, уходила на выполнение заказов по созданию разных големов. Граф даже докупал ману, чтобы я успевал все выполнить». О моих големах заговорили не только по всему королевству, но и по всей планете. Заказы так и сыпались. А нужен полный источник, чтобы развернуть хранилище. Как мне это сделать? Да никак. Не сделал я его. Пока оно в теории, еще буду разворачивать. Но не сейчас. Мана-то нет. Вот и сидел, медитировал. Кстати, 5% хватает на создание голема. А вот источник у него, или накопитель, он пуст. Но там плетение подзарядки, и пока голем бегал вокруг, он еще и заряжался. Главное, не приближался на 10 метров, иначе будет брать то, что я накапливаю. Накопителей у голема два. Я использовал не драгоценные камни, их у меня просто нет, а обычные камни. Один для накопителя, другой для магического искина Понятно, долго они не продержатся, пару месяцев от силы, но и охранник этот так долго у меня вряд ли прослужит. Час я сидел, пока не накопил полный источник. Кстати, я уже имею дар пятого уровня силы. С такой активной работой качал уровень своей силы довольно быстро. Еще года три и на четвертый бы перешел. Ладно, сейчас не об этом. Источник уже поскрипывает от переполняющей его маны, Для прокачки это тоже полезно. Вот и активировал заранее плетение на ауре. Точнее, семь плетений, которые я сейчас объединил в одно, и запитал маной. Все потратил, полностью перелил. Так что у меня на ауре развернулось хранилище. Порядок. Я вывел управление на сетчатку левого глаза. Теперь нужно вес замерить. А я не могу сказать, какого он размера. Для начала я десять минут медитировал, чуть подкопив маны, а то пустой. Потом, просто поискав, голему это поручил, подошел к валуну, сплел и бросил в него плетение диагностики. Весил камень тонну, 607 килограммов и 203 грамма. Убрал его в хранилище, отметив его вес до граммов, и подсчитал, сколько свободного. Ничего сложного, простейшая математика. Чуть больше 9 тонн вышло это еще неплохо. выкинув валун я осмотрелся ничего не видно сплел простейшее плетение ночного зрения закрепив на ауре, так что видел все как днем. снова сев на прелую листву я использовал ту ману что накопил и запустил маятник. Но самое главное сделал теперь можно выяснять где я оказался и поискать порталы на другие ветки от этой, Пусть побывал в одном только мире, у меня изжога. Поднадоел он. Я вот что подумал. Поищу портал в тот мир, где родных оставил. Навещу их, все же девять лет отсутствовал. По пути хранилище пополню. Поди, знай, в скольких и каких мирах побываю. Планы пока такие. А как они пойдут, время покажет. Снова час сидел, пока источник не пополнился. После этого, встав, уже есть хотелось, а с собой ничего не прихватишь, по всему замку магические замки, и не я оставил У графа магов два десятка на службе, есть кому этим заниматься. Да, но мне надо тревогу поднимать». Задача стояла сбежать, и я ее успешно выполнил. Наследник нужен был, чтобы замок покинуть, без него контракт бы не дал. Хорошо этот пятнадцатилетний сопляк, что в лицо любил плеваться, что имел привычку прогуливаться вечерами по крепостной стене голем мой на него прыгнул и вырубил дальше на холку и вот сбежали с наследником вместе покинуть замок я мог значит был такой пункт в контракте что порадовало понятно контракт я не видел для подписания моя кровь нужна а желание никого не интересовало Пока же я встал с мягкого покрытия и двинул за големом тот уже побегал вокруг Разведку провел, не теряя меня, охрану свою я не снимал и вывел на лесную дорогу, которую нашел. Недалеко было. Глянув в обе стороны, следы старые, повозок и копытных, суток двое им, и пошел налево. Караван в ту сторону шел. Прошёл я метров двести, пока не остановился озаренной идеей. Сделав жест рука-лицо, я простонал «Големы!» Да, никогда я еще не чувствовал себя таким идиотом. Создатель големов идет пешком. С другой стороны, девять лет создавал и впервые использовал при побеге. Неудивительно, что не имею привычки постоянно их использовать. Ну, крыла на мне не сделать. И поля тут нет для взлета. Так что ездовой голем в виде двуногого ящера довольно скоростная штука. Вполне в тему будет. Что по крылану? то на его создание уйдет дней пять, и шесть таких источников, как мой. Так что сошел с дороги и кинул плетение на обочину, где начал расти ком земли, принимая вид нужного голема. Половина источника как не бывало. На спине подобие седла проросло. Наконец голем осознал себя, меня как хозяина, управляющий модуль на себя перевел, как и у охранного ящера, так что голем штатно опустился, сложив ноги, и я, спокойно перекинув правую ногу, забрался в седло. Двенадцатилетним мальчишкой было не совсем удобно, ящер для взрослых. Он встал и побежал по дороге, а впереди проводил разведку боевой. Тряска небольшая, мягко ступал, перебирая длинными лапами, поэтому медитировал, пока время есть. Заодно прикинул. Насчет омоложения тут было две причины провести ее. Первая — убрать себя из баз данных всех боевых и охранных големов, придав внешний вид помощника-ключника, что имеет доступ на стены. Вторая — убрать клеймо на боку. А оно магическое. Омоложение помогло. Убрал. Дар целителя тут мне ничего не давал. Не убирался. Тоже на базе плетения от целителя составлено это клеймо. Так что я снова в теле малолетки, но меня это ничуть не беспокоило. Я сбежал, меня переполняла радость, о чем тут печалиться. Пока оба голема неслись по лесной дороге, я успел сделать два дела. Наполнить источник, пусть полным будет, и захотеть пить, и довольно сильно. Я бросил вокруг плетения сканера, и тот показал вскоре лесное озеро. Так что сошли с дороги к озеру. Вода чистая, я проверил, запас, сделав в полтонны. А когда напился, то, не снимая одежды, стал купаться. Лето тут вполне тепло. Это я из осени убежал, до заморозков. Сам намылся, потом, сняв одежду, постирался. Грязнули, не хочу ходить. Еще и космы эти до плеч. Вспомнив плетение из раздела цирюльника, использовал, сделав короткую армейскую стрижку. Потом одежду магией высушил, оделся и поехал дальше. За остаток ночи, а это часа четыре, я отмахал километров за 100 и умудрился нагнать под утро караван. Сначала охранный голем сигнал подал, что впереди чужие. Потом и я учуял запах костра. Вообще дорога была легкой. Ящер мой ездовой мог спокойно разгоняться до 70 километров в час. Я его маной подпитывал, иначе разрядился бы. Накопитель-то пустой, так что эти жалкие 100 километров я бы часа за полтора от силы проехал. Однако были задержки в пути и множество. Я использовал универсальный сканер, плетение на ауре закрепил, дальность полкилометра, и находки пошли одни за другим. А лес-то небезопасный. Пока ехал, костяков человеческих незахороненных приметил тысяч шесть. От старых лет двести им до свежих, пока на живых не наткнулся. До множества разного ценного было утеряно. Ювелирные изделия, пяток хронов, явно бандитами сделанные. И они ничем не скрыты от магического поиска. И ювелирные украшения, некоторые, как амулеты можно использовать, не несли в себе никаких намеков на чары. Даже в рунах. У меня возникли подозрения, что в этом мире магов нет. И вот, когда добрался до стоянки, я пустил поисковую волну сканера в их сторону. Если маги есть, да даже амулеты, они это сто процентов засекут. Но это сканирование не обнаружили, и я посмотрел результат, когда волна вернулась. Ни одного амулета на руках, и двое одаренных, инициированных. Одному за шестьдесят, и второй, эта девушка явно дворянка, лет шестнадцати. Всего в караване почти две сотни человек. Других раз тут тоже нет. Повозок 62, поставленных в круг, значит, есть чего им опасаться, и шесть карет. А вот тягловый транспорт удивил. Ни одного коня. Что уж про големов говорить, только валы. Даже для карет, видимо. Странно, лошади в прошлом мире точно были. Големов-то на всех не хватало, хотя срок службы у них 50 лет в минимуме. «Да, пока я сюда ехал, понятно, что все ценное прибирал. Глупо мимо проезжать и не собрать. На это время и потратил. Сам с ящера ездового не спускался, создал голема слугу, и он бегал и собирал. Я его подключил к сканеру, что подсвечивал интересные находки, и когда «Новый засвет», сообщал, так что сбор шел быстро. У меня в хранилище находок уже на две тонны. Три схрона прибрал». Другие не интересовали. Ювелирные украшения и драгоценные металлы, даже слитки были в одном схроне. В общем, интересного много. Но продуктов не было. Я уже подумал охоту устроить. Живности в лесу, на удивление, много. Свежую дичь добыть для боевого ящера – это не проблема. Но тут вышел на стоянку этих караванщиков. Так что с радостью потер руки в предвкушении Тут и одежду сменю. Пара дворянчиков моей комплекции, у них одежда по качеству в разы выше, и наберу все для походной жизни. Запасы сделаю. Почему бы и не порадоваться? Я без сомнений и душевных терзаний их ограблю. Точнее, позаимствую то, что мне надо. Да и чего им печалятся, но ну, потеряют некоторые вещи, и что? В рабство их никто не отправит, насилие над ними не совершит. Так что не думаю, что будут против. Кстати, сканер показал в стороне человека. Я сначала подумал, это один из караванщиков, до ветру отошел. А потом понял, нет, это кто-то другой. Припомнив, сколько трупов обнаружил, и в захоронениях костяков было даже больше, понял, что это Тать, дорожный разбойник, наблюдатель, что отслеживает стоянку. Поэтому использовал сонник-целителя, вырубив всех, татя тоже, тут ни у кого защиты против него не было, в отличие от прошлого мира, где такая мегаплюшка-попаданца просто не работала. Все это не покидая седла ездового ящера. Боевик и слуга сопровождали. Слуга тоже в виде ящерицы, на двух ногах, на рапторов походили, но имеет четыре руки, похожих на человеческие. Таких слуг используют для походов, очень удобно. И шатер поставят, И костер разведут, и охранять могут. У данной модели заложены в памяти даже приготовление разных блюд. Правда, я пока слугу только создал, опыта нет, сжечь может. Опция обучения есть. Но когда он еще опыта в готовке наберется? Я тут задерживаться не хочу. Впрочем, големов я заберу с собой. Пройдут со мной через портал. Выглядят они, конечно, не очень, не из белого мрамора, как себе граф любил личных големов создавать, из земли, с прослойками корней, сухих листьев. В общем, смотрелись так себе. Но мне на внешний вид всегда плевать было. Главное, чтобы големы мне подчинялись и вполне соответствовали своим требованиям. Что еще надо? Тем более, если решу поменять тела на что получше, то перенести плетение искусственного интеллекта на другой носитель проблем нет а терять големов, уже получивших опыт, не хочется. С нуля обучать тоже морока, а улучшать буду, как время свободное заимею. Драгоценные камни для них уже есть среди находок, аж семь штук нашел, что подходили для этого. Тогда големы будут работать довольно долго. При обслуживании и 200 лет не срок. Я подъехал к повозкам. Слуга и ездовой оттащили две, Так что, спустившись с ездового, на ходу разминая ноги, я прошел на территорию. Сначала подобрал два комплекта одежды и три нательного белья. Обуви вот, две пары, мягкие полусапожки и дорожные ботинки, вполне удобные. Вся одежда чуть ношеная, но чистая, в сундуках перевозили. Потом пяток чистых одеял, магией почистил. Отличную подстилку из шкуры какого-то животного с густым ворсом нашел, скотив с нее двух дворян. На медведя похоже, но не он, а крас другой. Скорее всего, крупного волка. Понятно, все это не сам делал, а слуга, быстро работая. Я только в хранилище все интересное убирал. Небольшой шатер, явно новый выбрал. Всего 12 шатров стояло, я только один забрал». «Два котелка походных на 5 литров и на 3, две сковороды, чайник, посуды подобрал, потом припасы. Ну вот, теперь я снаряжен и подготовлен к долгой походной жизни. На полгода припасов. Только готового ничего нет. Задерживаться я не стал, получаса хватило, чтобы забрать нужное, и двинул дальше. Уже рассвело. Ничего больше не брал, хотя ценного немало было». Но я этого ценного по обеим сторонам дороги набрал, пока сюда ехал. Так что не интересовало. Разве что я провел исследование всех сундуков и шкатулок, что нашел в караване. Два сундука подходили для создания безразмерных хранилищ, как и одна шкатулка с женскими украшениями. Вывалил все и забрал. Будет время, сделаю. А перед уходом бросил на всех лечебные чары, что убирали воздействие сонника. Тут бандиты рядом, да и о диких зверях забывать не стоит. Ну, последние к лагерю вряд ли подойдут, а вот бандиты вполне могут. Так что некоторые начали просыпаться, когда я уже скрылся, двигаясь дальше по этой же дороге, куда и шел этот караван. Интересно, что они подумают, обнаружив три следа с трехпалыми оттисками разных размеров? Хотя, о чем это я? Мне наплевать, я порталы ищу». Мягкий ход ездового голема убаюкивал, но я встряхивал головой и не давал напасть сонной одуре. А тут и тридцати километров не проехал, как вдруг встречный караван. Видать, только-только покидали место ночной стоянки. Уже полчаса как раз свело. Значит, проснулись затемно, позавтракали, и как светать начало, вот и выехали. Я их заранее засек, благодаря сканеру и боевику. Просто ушел глубже в лес, объехав их, снова вернувшись на дорогу, а через пару километров и стоянку обнаружил, пустую, и к ней свернул. Пока слуга костер разводил, треногу ставил и в ручье отмывал всю утварь и посуду до блеска, нужно сделать запасы готового. Я сидел на бревне, доведенного до зеркального блеска задницами караванщиков, и размышлял. «Вообще удивляло, что лес такой большой, сколько отмахал и не заканчивается. Да, я не удивлен. В империи, где родных оставил, большая часть территории покрыта такими лесами. но ну, треть точно. Там помогали шелхи. Тут же такого не было, и вот проложены караванные тропы, по одной из которых я и еду. В лесу искать порталы – гиблое дело. Да, они тут есть, я через такой сюда попал» но в полях искать на открытом месте куда проще, поэтому я и желал покинуть лес и размышлял, как это сделать. Мелькнула мыслишка, что порталов тут может быть мизер, и придется возвращаться к тому, через который я сюда попал. Только это невозможный для меня переход. Кровный контракт сразу убьет, как я сунусь обратно в тот мир, где рабом был. Фу, даже думать об этом не хочу. Пока в котле закипала вода, Слуга промывал крупы и чистил овощи. Я занимался готовкой. 9 лет этим не занимался. Надеюсь, не потерял навык. Слуга у меня учился, набирался чужого опыта. Сейчас ему еще мясо разделывать. Боевик добыл два крупных кроля, на суп пойдут и на жаркое. Так вот, продолжу. Вообще по магии крови я полный ноль. Кто же рабов такому учить будет? Сумасшедших нет». Конечно, что-то понял своими силами, кое-что учителя тайком подсказали, но понял вот что. Контракт ко мне привязан по четырем точкам. Это, понятно, кровь, потом моя магия, аура и душа. Я еще могу поверить, что печати контракта поставили на кровь, магию и ауру. Но на душу? На душу ничего нельзя поставить. Она сожжет своим светом. Я знаю, поверьте. Да, аура и душа — это разные вещи. Даже сравнивать нельзя. Аура обволакивает душу как защита. Да защита и есть. Это как испарение над кипящей водой. И Испарение — это аура. Кипящая вода — душа. Вроде одно и то же, но нет, это не так. С магией я сорвал печать контракта. Больно было. Даже в силе не потерял. А на ауре остался. Снять пока не знаю как, чтобы не навредить. На крови печати тоже не осталось. Ее выжгло, когда я перешел в этот мир и создал свежую плазму без печати. Так что осталась печать на ауре, я ее вижу плетениями диагноста, и вроде как на душе должна быть. Я не знаю таких плетений, чтобы просканировать душу. Осталась аура, но даже с одной печатью и нарушением контракта возвращаться в тот мир — это верная смерть. В планах у меня путешествовать и по пути найти переходы в тот мир — где моя семья осталась. На самом деле это несложно, найти нужную ветку и ходить по мирам этой ветки, пока не найду нужный. Просто это немало времени займет, но я не унывал. Ближайшие пять лет никакой учебы, только отдых и путешествия. После того, что я пережил за эти девять лет, я такой отдых точно заслужил. Не знаю, что там с Денисом, но быстро возвращаться я не хотел». Кстати, у меня было подозрение, что если бы я погиб, то кровный контракт не дал бы моему слепку души вернуться к владельцу, Денису. Не уверен, не специалист, но были такие подозрения. Теперь они несущественны. Я в другом мире, и если что, вернусь к Денису и сольюсь с ним, передавая свой опыт и знания. Так что буду искать нужный портал. Мир, что я недавно покинул, и этот, а не близнецы, Но в каком я времени без понятия и даже в какой местности? Не знаю географии. рабов не учили географии, так что это не те знания, что я имел. Ладно, что было, то было, как отпечатина аури избавиться придумаю потом, не мешало. я ее не чувствовал и ладно. А пока я плотно занимался готовкой. Едва успел закончить, даже поел, когда боевик подал сигнал, что на дороге движение появилось. Сварил я самые настоящие кислые щи. Как нашел початый бочонок с кислой капустой, так сразу о щах подумал. Сметаны не хватало, но отлично пошло. Если бы не слуга, часть блюд запорол бы, просто не успел бы уследить за тремя кострами. Использовал всю утварь, так что в большом котле щи, зайчатина, конечно, не совсем то мясо, но вкусно. В маленьком котле кашу отварил, вроде пшеничной, из сечки. Снова не хватало сливок или молока, так я в литровой жестяной кружке сделал мясной соус, почти гуляш, и залил им кашу. Вот теперь объедение. В одной сковороде поджарил мясо кроля с овощами и подобием картошки, вкус у этого овоща очень похож на нее. На другой сковороде, поменьше, пек лепешки, свежий хлеб, тесто замесил, Так что порядок. Стопку из пятидесяти трех лепешек успел испечь. В чайнике местный травяной настой заварил. Слабое подобие чая, но своя прелесть у него тоже была. Это все, что успел. Поел щей и каши, пол лепешки, до чаю попил. И все. Сыт. Жаркое на потом. Все убрал в хранилище, там опция стазиса, долго хранится может. а посуде. Это был комплект из серебра с чеканкой дикой охоты на 6 персон. Был найден мной в схроне. Я весь комплект забрал, слуга отмыл, так что кушал вполне себе аккуратно и с хорошей посуды. Собравшись, двинул дальше. Сначала уйдя в лес, движение шло не с той стороны, где был караван, что мне столько дал, и куда второй ушел. Более того, сканер показал воинов в доспехах, что верхом на лошадях. Значит, они и есть. Двигались по трассе. Две сотни воинов, плюс вьючные. Повозок не было. Это регулярная армия, без сомнений. Меня не увидели, хотя следы големов заприметили. Раздались удивленные возгласы, но я уже ушел. Все. Дальше поиск порталов и усиление себя любимого. Создание разных амулетов. Все-таки поменяю тела у этих трех големов. Убрал их в созданный амулет-хранилище, как нужда в них отпадет. Они, перейдя в режим ожидания, вполне могут там храниться, и довольно долго, десятилетиями. Так что дел много. Вскоре я ушел с трассы, еще один караван встречный встретил, тем более тут ответвление, малохоженное, по нему и двинул. А вышел к разрушенному постоялому двору, сгоревший, явно штурмом взят, и стоял на берегу реки вполне судоходной за следующую неделю что я отдыхал на берегу реки в одном месте много купался загорал но ну и работал семь десятков судов прошло под парусами или веслами других движителей не было как я и думал сильно отсталый мир без магии средневековье а я душой отходил после рабства и мрачных казематов замка графа хотя мастерская там оборудована была От и до. Пальчики оближешь. И не удержался, и поработал. Из обоих сундуков и шкатулки сделал амулеты безразмерного пространства. 11 простых амулетов и один артефакт. Больше основ не подходило среди найденных украшений. Два личной защиты второго уровня. Основ не было для первого и выше, а эти только второй держат. Один основной, ношу его и запасной потом амулет сканера, климат-контроля, личный и климат-контроля стационарный для шатра. Потом амулет против насекомых, задрали местные слепни, а так хоть вздохнул свободнее. Амулет ночного и дальнего видения, амулет охраны лагеря. На 500 метров все держал под охраной, хотя непонятно, зачем его сделал. Боевик имел такую же опцию и на километр его сканер работал. Потом два амулета бытовой магии, они строительные. Один размягчает почву, второй, наоборот, окаменяет ее. Еще бытовой портняжный амулет. Одежду подогнал под себя, швы убрал. Он и с обувью работал. Тоже подогнал по размеру, по ноге Последний, двенадцатый. Это боевой артефакт. Фаерболами пуляет. Отдохнув пару дней, я занялся големами. Тут был выход просто отличной белой глины, недалеко от сожженного постоялого двора. Самое то для основ тел големов. Я создал три тела, внутрь установил крупные драгоценные камни, по два в качестве накопителей и по одному в качестве процессоров для магических искинов и перенес плетения из старых тел в новые, со всей их памятью и пока небольшим опытом. Так что пока новые тела осваивали, старые оплыли тремя кучками». Чуть позже я убрал их в шкатулку. Потом достал, порядок, работает схема, убирать могу, вполне адекватные и активные. Однако создал я еще один голем, полная копия крупного коня. Только он не белый, маскировка под гнедово была, с седлом и уздечкой, все как положено. А то не везде местные, если в город заеду, адекватно будут на ездового ящера реагировать. А тут вполне нормальный конь, по заложенной программе маскировки, делает вид, что щиплет траву на заливном лугу, отмахиваясь хвостом от слепней. Причем конь может убирать седло, оно сливалось с телом, и доставать, а то пасущийся оседланный конь может привлечь внимание. Это все. За эти 10 дней. Разве что накопители зарядил у всех големов, чтобы они ману не тянули из округи. Я бы еще что сделал, но все. Драгоценных камней, что подходили для големов, больше не было. Все использовал. В принципе, у меня универсальный отряд. Так что, глядишь, где пригодятся. Хотя я задержался у реки, но двинул по берегу, вверх по реке, обследуя дно. А мой боевой голем в виде ящера, он же на четырех лапах передвигался, мог и под водой работать, она ему не вредила. Даже маги не смогли бы сразу его уничтожить. Очень подвижен. Он и сам имел боевые плетения, стреляя воздушными лезвиями и фаерболами. Ладно, не об этом речь. Под водой он работать мог, а на дне немало находок утерянных и утонувших судов. Сканером работая, я искал, что мне интересно, а голем доставал. Так и двигались по берегу. Нашли, например, 36 крупных изумрудов, Я их переделывал в накопителе и начал сливать ману, создавая свой личный запас. Потом несколько мелких камней что подходили для големов и создал еще три боевых голема один водоплавающий на крокодила походил 5 метров длины. два других это маленькие котята, черный и белый, с большими зелеными глазами. Это боевики и разведчики причем их можно гладить, пушистые, и они умели мурчать на руках. Коты, что удивительно, были во всех мирах, где мне довелось побывать. Разные виды, но это коты, так что использовать таких боевиков и разведчиков в этих мирах точно будет возможно. Пригодятся. Да и как боевики те неплохи. Когти острые и могут бить ледяными стрелами и инфразвуком. Пока они нарабатывали опыт, но опасности от них вряд ли кто будет ожидать. Это пока все, хотя находок было немало. Пополнял запасы в одном из сундуков. Я туда из личного хранилища почти все убрал, кроме готовой еды. Наготовил немало, рыба появилась, раз у реки встал. К слову, опыт рос, да и слугу уже начал для этого применять. Двадцать два дня прошло с момента, как я в этот мир попал. Порталы мне не встретились, а я искал, шарил глазами по сторонам в дороге, Потом, вернувшись на трассу, верхом на коне Големе, вскоре все же покинул лес. Действительно, обширные леса тут. Двигаясь от опушки, тут сразу возделанные поля пошли, глянул на окраину крупного города, что виднелся на горизонте. Ехал и размышлял, оно мне надо его посещать или нет. Прикинув, все за и против, решил, что надо. Порталы и на поле я не видел» внимательно изучая округу. Так что не знаю, сколько еще по этому миру бродить буду. Он мне уже поднадоел. Что-то новое хотел, но пока не попадалось. В общем, свежих припасов нужно закупить. Деньги есть и много. Молоко, сливки и тому подобное хочу приобрести. Они тут есть. Коров я встречал. У караванщиков несколько было. Да и вон дальше. С пастбища гнал пастух стадов триста коров так что надежда все это получить была немалой. Боевиков я убрал, кроме котят. Они со мной на седле сидели, один спереди, другой сзади. Все контролировали и направил коня к въезду в город. Уже недалеко осталось. Кстати, крепостных стен не было, и попасть в город можно разными путями, но все дисциплинированно к въезду двигались, где стража стояла, явно подорожный налог собирали. Я думал, у меня документы спросят, но нет. Взяли медную монетку, это за коня, и пропустили. А документ дворянский у меня был. В том караване, где дворяне ехали и поделились некоторыми вещами, я нашел и их документы. Изучил и оставил. Потом, когда готовился вернуться на трассу, вернул запись на аурик документам и создал с нуля такие же патенты из сухих веток деревьев. Для образца использовал документы сверстников, только данные чуть изменил. Подделка качественная, простой стражник точно не поймет. Там в графе «Что касалось родителей» я оставил, просто теперь у них есть еще один ребенок, вот они удивятся, если узнают «Сын барона, к слову». Они сюда куда-то ехали. Да, местный язык я знаю, хотя тут говорят несколько архаично. Я, видимо, более современным языком владел». Ну и письменность тоже знакома, порядок. Время уже часа три пополудни, поздно на рынок идти, там с утра нужно, с раннего утра. Так что сначала разведал, где рынки, их тут три на территории, потом стал искать место для ночлега. Да, выяснил, что это столица не местного королевства, на территории которого нахожусь, одной из провинций этого королевства. Крупное оно, видать. В прошлом мире, к слову, я как раз и был рабом титульного дворянина этого королевства, точнее, такого же. В городе я не задержался, пока по рынкам ездил, общался с торговцами, узнал несколько данных по разным фермерам, что через этих торговцев снабжали горожан свежими молочными продуктами, даже сырами нескольких видов. Они имели крупные стада коров, причем там не только простые люди, Некоторые фермы принадлежали дворянам, которые с этого имели небольшой, но стабильный доход. Двинул я к первой ферме, но там проблема. Маленькую партию продать еще могут. Чуть позже, когда с вечернего надоя молоко будет, и его обработают или взобьют на масло или сливки, потому как имеют договоренности со многими лицами. Так что я сделал заказ, что могут сверху выдать, буду чуть позже. Но пять кругов козьего сыра купил. И поехал дальше. Тут частник работал. Ферма на арендованной земле, ей владеть могут только дворяне. Вот тот без проблем, довольно большие объемы готов продать. А его душили конкуренты. Мне о нем тихо и шепнул работник с первой фермы. Тут как? Если какому дворянину понравился бизнес, что имеет доход, то он может его отжать у простого человека, перекупить аренду земли, сбивать договоренности на продажу, чтобы товар не брали, а он скоропортящийся, то есть рушили дело, а потом брали все готовое и, став владельцем, получали доход. Этот фермер-новичок недавно начал работать, двух лет нет. Дали ему развернуться и дело поставить, и вот им заинтересовались, уже душить начали. Однако с этим фермером дело медленно шло, так как фермер продавал сыры в другие города. У него два судна своих, и эти поставки дворянчик перекрыть не мог, хотя старался. Вроде одно судно пропало в пути, но мне, в принципе, на его беды пофиг, главное, получил, что хотел, и даже попросил на пять дней задержаться. Я весь его товар за эти дни скуплю, до да щедро оплачивая. Он меня поначалу настороженно принял, не любил дворян. Я их тоже терпеть не мог но потом растаял, тем более имел стальной характер и не собирался уступать. Он уже все сворачивал, собрался уходить к другому городу. Дворянину пшик останется, а тот потратился на рейдерский захват, так что я выкупил все, что тот легко готов был продать. Один сундук, он пустой, на эту молочку пустил. Хранилище модернизованное, я туда и молоко, и сметану самотеком сливал, и оно не соприкасалось со стенками и другими продуктами. Я заплатил хорошо, и все залил в сундук. Фермер с него глаз не сводил. Мне на это тоже пофиг, магов тут нет, бояться нечего. Заполнил объем процентов на 15, там и сыры, все, что было. И решил задержаться и сделать запасы на будущее, на многие годы вперед. Тем более молоко тут очень качественное, как и продукты, сделанные из него. Потом посетил первую ферму, забрал то, что мне отложили. Сметана немало. А на ночь устроился на берегу реки. Та самая речка, у которой я не один день провел, она через местный город протекала. С утра в город, на рынке, закупил много что. Свежие фрукты и овощи, готовые пироги с разной начинкой. Заказывал в ресторанах. Одежды докупил попроще. Да много что сделал за день. До самого вечера занят был. А потом поехал к фермеру забирать то, что мне должен был подготовить. Ближе к наступлению темноты будут ожидать и свежая сметана, и сливки со сливочным маслом. В общем, заказы. Приехал, выкупил, также щедро расплатившись, по двойной цене брал, если что, для меня деньги пыль, много поднял со дна реки из затонувших судов и лодок. Также на берегу ночь провел, и в город не поехал, что нужно приобрел уже, хотя и засветился крупными покупками, но и ладно. А начал я делать крылана, пять накопителей из рубинов для него нашел. Похоже, мир беден на порталы, с воздуха поиск быстрее будет идти. И дни покатились, создавал крылана, а вечерами до заката посещал ферму, выкупая молочку, пока не закончил с големом и сундук не заполнился. Кстати, на четвертый вечер я встретил там конный отряд. Это был тот дворянин, узнал, что его жертва нашла покупателя и прибыл на разборке. Он же владелец фермы, первый, где я небольшие закупки сделал. Видать, монополистом захотел стать. Я как раз подъехал, начал принимать продукты, их свозили в большой амбар рядом с жилым домом. Чистый, вполне удобно все забирать, а тут эти. Так что вышел, глянул, как там свара разгорается, и использовал плетение огненного шторма. Оно на ауре висело. Основы для него пока не было. В метре от фермера бушевало пламя, а его не тронуло. Тот взбледнул, но ни одного всадника не осталось, только кучки пепла. Шумят, отвлекают. Развернувшись, я вернулся в амбар, и закончил прием всего, что мне сегодня приготовили. Сыр доходит, но он через пару дней будет готов. И понятно, проверял плетениями качество. А качество очень высокое, иначе я бы с фермером не договаривался о задержке. А он с семьей и работниками понял, кто я такой. Тут и тупой догадается. Что интересно, тут творога не знали. Точнее, этот сырец как творог не использовали. Ладно, и так добра немало набрал. Молочку, пока рабом был, я не получал, а тут за девять потерянных лет молоком упьюсь. Но люблю я его, и все тут. Фермеров я напугал, это видно. Да я закончил. Сундук полный, сыры забрал, сами дойдут у меня, и покинул амбар, сообщив, что на этом все, я закупил тот объем, что мне нужен. Вернувшись на берег, достал слугу, и он развернул шатер. Я немного с крыланом поработал но ночь, уже часа два как стемнело, так что спать. А с утра продолжил и закончил к обеду. До опустошения источника слил всю ману в накопителе крылана. Он прохаживался по полю, потом взлетел и немного полетал, пробуя себя. Слуга свернул лагерь, я прибрал вещи и големов, кроме крылана, помедитировал, дальше тот спустил одно крыло, и я, как по пандусу, Поднялся на спину, тут седло, привезны ремни, и после разбега крылан поднялся в воздух, активно работая перепончатыми крыльями. Он, кстати, сильно облегчен был, в теле пустота. Огонь, то, что из сопла вырывается, это смесь воды и электричества, водород вырабатывает, накапливает и вот так для ускорения использует. Простейшая физика. Я видел всадника внизу, Похоже, целый отряд окружил ферму, где дворянчика с отрядом побил. Сделал круг над ними, те разбегались. Я стал вести поиск. Крылан то в одну сторону наклонялся, пикируя, то в другую. А иначе как мне поверхность рассмотреть, и особенно порталы? Все, работаю по поиску порталов.